He меня ты смотришь строго, а я так смотрю всегда Перестань, прошу бомбина, я люблю тебя одну Кто бомбина? Я бомбина, всё, я больше не могу Снова петь ты начинаешь, знаешь, я пою всегда мне одну и ту же песню, как устал я от тебя Может, ты не замечаешь или просто слуха нет? Ладно, хватит заебала, лучше сделай мне омлет Oh. no